И вот я как-то в первых числах августа проснулся рано. В шесть, то и в пять уже не помню. Что-то не спалось. Вылез из палатки. Солнце ещё не взошло, хотя светло уже. Туман над водой. Тишина. И что-то меня торкнуло. Спустился к воде, взял плоскодонку, шест и двинул на эту Шотландию. Туда минут пятнадцать по течению. Доплыл. Ни души вокруг, коров ещё не выгнали, вообще никого, даже птицы не поют. На берегу туман, травы не видно, стоишь, как в молоке по пояс. И вот прошёл я на поляну, в середину самую, встал там, башку задрал, как ёжик в тумане, и замер. Стою, значит, под ногами трава, над головой ветки, посередке неба, по бокам деревья. «Вот». Тут он умолк. Я не стал его кликать, и вскоре он сам продолжил. «В общем, не знаю я, сколько так простоял. Часов-то не было. Может, минут десять, а может, и весь час. О чём думала, что в душе творилось? Ничего не помню. Помню, только шея затекла. Потом солнце взошло, ветерок подул, туман рассеялся. Я тоже вроде как очнулся». И что-то, знаешь, повернулось внутри. Будто что-то из меня вынули, а взамен другое положили. Посмотрел вокруг, на реку, на себя, на деревья. Вот тогда и подумалось мне, как ты сейчас сказал, что всё, что я делал до этого, бессмысленно. Не говно, конечно, но бессмысленно. Не тем я занимаюсь, не для этого родился. А для чего, ей самому не ясно. Назад приплыл, два дня молчал. Потом собрался и уехал. А как же курсовая? Да бог с ней с курсовой! Отмахнулся Севрюк. Я и так на три курсовые материала набрал. Мне важней понять было, понимаешь? Кто знает. Может, я только затем туда и приехал, на Чикардо, чтобы вот так остановиться, перестать бежать. Да. С тех пор ни разу не бывал в тамошних местах. Наверное, надо съездить. А может и не надо. Не знаю. Вот. Ты после этого начал писать? Нет, я и раньше писал, только не цепляла. Ничего путного не получалось, если честно. Так ерунда всякая, с заметки в стен газету. А сейчас получается? Это не мне судить. Со вздохом подытожил Севрюк и неожиданно сменил тему. А Игнат и группёха его. Слышал я их как-то раз. Хочешь, скажу, что думаю? Что? Фальшивые они какие-то, вот что. Что такое готическая музыка? Давай рассуждать логично. Во-первых, холодные эмоции. Низкие тона, меланхолия, никакого развития темы. Своего рода медитация, мандра. Во-вторых, тексты якобы философские об их скрытом смысле много пишут, но никто на самом деле не понимает, о чём они. С этой точки зрения настоящая готика была в 80-х, а сейчас она не то чтобы мертва, она, ну, как бы в спячке. Ширмочка красивая, туфта по большому счёту. Они только и делают, что перепивают друг дружку, как это было в начале 90-х с тяжёлым металлом. Помнишь, сколько их тогда развелось? А пока настоящие демоны спят, Народ цепляет себе зубы, рядится в чёрные плащи и кричит «Мы вампиры!» «А тебе не кажется, — задумчиво сказал я, — что в этом и есть суть любого представления? Неужели ты думаешь, что если поверить, будто ты вампир, вправду им встанешь?» «Нет, конечно. Но всё равно что-то здесь не так. Знаешь, что я скажу? Раскрашенная морда и кожаные штаны — это ещё не готика». Чтобы хорошо сыграть роль, надо поверить в реальность того мира, перевоплотиться. Игнат это понимал. «Ты не обиделся?» Вдруг спросил он. «Нет», — удивился я, — «с чего бы?» «Только Тануки не говори, На тебе убьёт за такие слова», — усмехнулся писатель. «Она так любит готическую музыку». «Она так любит готов», — мрачно уточнил Севрюк.